Глава шестая Утром Джим осторожно поднялся и, стараясь не разбудить Алису, прошмыгнул в туалет. Потихоньку надел спортивную форму и отправился на зарядку. Когда вернулся с пробежки, Алиса уже встала, даже сходила в душ, судя по мокрым волосам, и гуляла в нижнем белье. Она недовольным тоном задала вопрос. — А почему ты меня не разбудил? Сколько времени? — Скоро семь, я на зарядку ходил, — сказал Джим. «А меня почему не взял?» — воскликнула она. «Потому что все равно у меня нет кроссовок твоего размера», — ответил он и прошел в душ. Когда вышел, увидел Алису в своей запасной военной форме, только туфельки ее. Ну, рост и ширина у них почти совпадают. «Пойдем завтракать», — велела она строго. Джим тоже быстро оделся и повел девушку в столовую. Они наполнили подносы, рассчитались на кассе и расположились за столиком Беру. Тот внимательно посмотрел на Алису. «Только вчера говорили про он и я обернулся к Джиму. «Привет. Это то, о чем я подумал?» «Ага», — ответил Джим. «Назначь Алисе время или сам приходи к ней на работу. Она изложит свой проект в деталях». «Мой проект?» — удивилась девушка. «А у тебя разве нет проекта?» — обрадовался беру «Если что, я за нее», — пробурчал Джим. «Будет тебе проект». «У тебя своя работа, у нее своя», — строго сказал Бэрроу. «Каждый должен заниматься своим делом». Он повернулся к Алисе. «Я зайду к вам на службу после обеда. Вас устроит? «Да, конечно», — ответила Алиса. «А как дела с моим коттеджем?» — хмуро спросил Джим. «Вчера начали строить по типовым чертежам», — сказал Юахим. «Свободное место на базе нашли возле поселения местных оби... э... народностей». Алиса захлопала в ладошки и воскликнула. «Очень, мило, тебе там понравится. Позовешь на новоселье?» «Непременно», — проговорил Джим, недобро взглянув на Бэру. Но вслух возражать не стал. Ему, в принципе, без особой разницы, где спать с Алисой, а ей выбор места явно понравился. В конце концов, это будет ее коттедж. Джим серьезно запал на девушку. «Примерно через месяц построят», — сказал Йоахим. «А сейчас спокойно заканчиваем завтрак и переходим к исполнению ежедневных обязанностей». Алиса ушла на службу, а Джим отправился к лошарику тренироваться. Хотя тренировался больше Анджи и демонстрировал успехи, Джиму все реже приходилось что-то объяснять и показывать. На обеде Бэрроу сказал, что связался со штабом. Предложение Алисы еще предстоит детально рассмотреть, но кое-что можно сделать сразу. В целом, так сказать. Решено несколько упростить режим. В общагах также будут запрещены посещения, и комендантский час останется в силе, только свободные семейные комнаты отныне будут условно коммерческими. Чтобы занять такую, просто плати за аренду, и никто тебе не указ, води кого хочешь, когда нравится. Комнат пока немного, но уже решено начать строительство сразу трех двухэтажных домов. В них не будет вахты, столовки и бара, комнаты задуманы сделать как отдельные двух-трехкомнатные квартирки. «Здания будут принадлежать Яшинам, они же займутся обслуживанием. Уже отводится место под необходимую инфраструктуру». Джим планы одобрил и тут же потребовал от Юахима свободную комнатку за любые деньги. Платить дежурным по тысяче кредитов за свидание все равно дороже. Бэру ответил, что отправит к Джиму в общагу посыльного с адресом и ключами. После обеда Джим прошел к себе заниматься под руководством Жоры, но его явно отвлекала какая-то мысль. Наконец, в двери постучали, Джим сорвался с места открывать. Перед дверями стоял молодой солдатик с пакетом в руках. Отдал его Джиму, сказал, что это от Яхима, и сразу ушел. Джим разорвал пакет, там лежали ключи и короткая записка. «Липовая, восемь, квартира, двенадцать». Он вернулся к столу и, несмотря на возмущение Жоры, выключил монитор. Уложил его в сумочку, в сумку объемнее уложил свою одежду и быстрым шагом направился смотреть новое жилье. На выходе из общежития сообщил дежурному, что совсем съезжает. Тот равнодушно кивнул и сделал отметку в журнале. До своего нового дома Джим дошел быстро, база небольшая. Организовали ему двухкомнатную квартирку с кухней на первом этаже во втором подъезде. Он огляделся в помещениях и все ему в целом понравилось. На кухне установили холодильный шкаф, плиту и посудомоечный аппарат. Кухню оборудовали мебелью. Вообще в комнатах стояли шкафы, большая кровать в спальне, диван, кресло и головизор в гостиной. На окнах чистые шторы. Санузел раздельный, установили стиральный автомат. За все это, конечно, вычтут из жалования Джима, а он даже не спросил, сколько ему платят. С другой стороны, платят Яшины, а он яши и есть. Но ведь и пилот боевого робота, ему положено жалование. Джим решил обо всем спросить бэру положил монитор на стол в гостиной, уложил одежду в шкаф и попросил Жору связаться с Алисой. Та через пару секунд строго ответила. «Алло!» «Это снова Джим», — сказал он. «Блин!» — другим тоном проговорила девушка. «Опять незнакомый номер. А у меня ведь стоит защита от спам-звонков». «Пиратская специфика», — пояснил он. «Давай сегодня опять поужинаем вместе. У меня сюрприз». «Хорошо, приходи в общагу к шести», — сказала она и прервала звонок. Джим прошел в гостиную, уселся у монитора, подключился и ответственно прозанимался до половины шестого. Жоре это нужно, а значит, оно и Джиму пригодится. Пол шестого Джим выключил монитор, отключился и отправился на свидание. Сначала снял в банкомате наличные, чтобы кому-то знать, что он на базе и ни в чем себе не отказывает. А вот на что Джим тратит деньги, кому попало, знать не нужно. Далее он прошел в цветочный магазин, спросил у девушки-продавца, какие местные цветы самые популярные, и купил сразу двадцать пять... Э -э, пусть условных тюльпанов. Вместе с оформлением букет стоил как пять роз. С этой охапкой Джим и вошел в общежитие. Сильвия при его появлении оживилась. «Привет, Джим! Снова Калися? «Ага», — сказал он. Сильвия набрала номер и проговорила в телефон. «Алло, Алиса, спускайся, Джим пришел». Она посмотрела на Джима и проговорила доверительно. «Букет большой принес. Собрался прощаться или делать предложение?» «Прощаться», — ответил Джим. «Жаль», — вздохнула Сильвия. «Не с Алисой», — проговорил он и решил все упростить. Протянул ей букет и сказал. «Это тебе, Сильвия». «Ой, спасибо», — растерянно проговорила она, принимая цветы. Алиса подошла к проходной в синем платье, посмотрела на сцену, улыбнулась и сказала. «Ну, вы тут уже совсем разобрались», — взяла Джима под руку и велела. «Пойдем». Они пошли в то же кафе, новизны не хотелось. Их также встретил в метродотель, проводил к свободному столику и направил к ним официанта. Алиса спросила на ужин легкого вина, холодных закусок и условную солянку, рагу из местных овощей и мяса. Официант традиционно сказал, что вино и закуски принесет сразу, а солянку придется подождать, и удалился. Алиса лукаво взглянула на Джима и спросила. «А какой сюрприз?» «Потом», — ответил он и проговорил. «Лучше расскажи, о чем говорили с Бэроу». «Нормально поговорили», — ответила Алиса. «Я сказала, что надо устроить для местных подростков школу, где тех будут учить английскому и основам нашей культуры». Потом отдельно для молодых шаманов училище, а при нем типа больница, чтобы там вместе с нашими медиками изучали болезни и тыыху. Пока на уровне фельдшерских курсов. Бэру обещал обговорить со штабом строительства, оборудования и привлечения специалистов, а наша контора все это попробует объяснить вождям и шаманам». Джим усмехнулся, но ничего не сказал. Пришел официант с подносом. Он расставил тарелки и чашки, открыл вино, наполнил бокалы и, пожелав приятного аппетита, ушел. Ребята наполнили тарелки, отпили вина, и Джим спросил. «А про тебя, Юахим, что-нибудь сказал?» «Про меня?» — смутилась Алиса. «Ну, говорил, что в штабе будет особый отдел и предложил мне его возглавить. Но я же все равно у вас ничего не понимаю». «А жалованье обещал?» — уточнил он. «Да, десять тысяч в месяц», — пробормотала девушка. «Так странно. У меня сейчас всего тысяча, и это считается очень неплохо». «Соглашайся», — сказал Джим. «Просто бэроу сам предложил тебе то, что я бы и так у него потребовал. Если что-то поначалу будет непонятно, спрашивай у Юахима, он умный». «Да поняла уже», — несмело улыбнулась девушка. Джим поднял бокал и торжественно сказал. «За твой отдел». Алиса с ним чокнулась и отпила вина. Они поели закусок, и официант принес солянку. Джим спросил, как у Алисы в целом и как к новостям относятся коллеги. Она говорила, что никто в серьезные изменения не верит. Она и сама еще не может поверить, что вот так запросто струнулась с мертвой точки эта тема. Всего-то базу захватили хорошие пираты, и она переспала с их предводителем. Теперь мы можем делать это хоть каждый день, проговорил Джим и смущенно добавил, если ты не возражаешь. Алиса недоуменно на него воззрилась. он вынул из кармана ключи и показал девушке. «Это от нашей квартирки. Сегодня организовали». «Прямо нашей?» — недоверчиво спросила она. «Нашей?» — кивнул Джим. «Без тебя меня устраивает общага». Алиса захлопала в ладоши и сразу загорелась идеей на квартиру посмотреть. «Давай хоть солянку доедим, квартира от нас не убежит», — проговорил Джим. Она покладисто принялась работать вилкой. В тот раз обошлись без танцев, даже полбутылки вина не допили. Джим расплатился и повел Алису показывать жилье. Девушка обошла комнаты, сказала, что все тут надо менять, а завтра с утра она принесет из общежития свои вещи. Джим заявил, что очень рад, что ей нравится, обнял Алису, принялся целовать и понес на кровать. Таким образом, жизнь Джима на некоторое время стабилизировалась, и она не сводилась к ежедневной близости с Алисой. Однажды во время тренировок Бэроу сказал Джиму и Анджио подойти ко входу на полигон. Они погнали лошарика и издали заметили, что Юахим стоит вместе с Алисой возле большого белого внедорожника. Подъехали к ним, она погладила робота по броне первого отсека и напомнила Джиму, что тот обещал ее покатать. Джим попросил Анджио уступить Алисе на время капсулу. Бэроу нахлобучил на нее тактический шлем, объяснил, что в него включать и помог ей залезть в капсулу. «Джим все это время робота не покидал. Ну, как бы незачем». Девушка довольно быстро освоилась внутри, осмотрелась, виды с наружных видеокамер транслировались ей на щиток тактика. Она спросила, «Ты меня слышишь?» «Здесь связь с другим пилотом включена по умолчанию», — ответил Джим. «А есть еще и другая?» — уточнила Алиса. «Тебе не надо», — суховато ответил он. «Тогда поехали, посмотрим, как строится твой домик», — сказала девушка. «Наш домик, дорогая», — поправил ее Джим и добавил. «Ладно, поехали». Лошарик рысью побежал по базе. Алиса спросила. «А можно быстрее?» «Ты не пристегнута», — сказал Джим. Она накинула ремни, застегнула и нашла в окне тактика меню, подвела мысленно курсор к полю зафиксировать пилота и жмакнула. Ремни прижали ее к ложу. Она сказала. «Я разобралась. Давай быстрее». «Молодец», — одобрил Джим. «Все равно быстрее нельзя». «Но ты же обещал», — возмутилась Алиса. «Я обещал покатать тебя на роботе», — сказал Джим холодно. «Но не говорил делать это быстро. Тем более почти приехали». Вскоре через видеокамеры Алиса увидела строительную площадку. На ней трудились рабочие в экзоскелетах. Краном сгружали с грузовика аккуратные штабели блоков и запилок с цементом. «Из робота выходить не будем, все и так ясно. Не надо отвлекать занятых людей», — распорядилась она. Рули к поселению Итыху!» «Может, не надо?» — сказал он с сомнением. «Они уже заметили робота», — пояснила Алиса. «И когда узнают, что я была внутри и не заехала к ним, обязательно обидятся. Поехали, Джим, не бойся». Он молча повел лошарика шагом. «И вовсе он не боится. Просто не хочет пугать местных». Увидел в оптику бревенчатые избы аборигенов, группа местных стояла прямо по курсу. Джим обратил внимание, что все обе... ну, местные носят рубахи, штаны и странную какую-то плетеную обувь. Встречали робота только мужики, хотя оружие не видно. Ничего особенно обезьяньего в них не заметно, хотя и ясно, что это инопланетяне. Кожа сероватая, спокойные глаза даже чуть больше человеческих и большие карие зрачки. Лошарик остановился от них в двух шагах, и Алиса весело сказала. «Выходим». Джим впал в ментальный ступор. Он обязан сопровождать ее, но реально помочь может только находясь в роботе. Всех этих зверей хватит на три секунды работы автоматической пушки. Да не сытый задорно проговорила девушка. Джим знал, что она уже расслабила и расстегивает ремни. Делать нечего, он тоже освободился от ремней и вылез из капсулы. Подошел к первому отсеку и помог вылезти Алисе. Она сняла тактический шлем, помахала встречающим ладонью и сказала громко. «Привет!» Выражение лиц аборигенов изменилось, они смотрели как-то иначе. Наверное, узнали Алису. Один из них грозно пролаял. «Привет! Радость моих глаз! Твоя выбрать странная повозка!» «Это боевая машина», — сказала Алиса и указала на Джима. «А это мой Итея, ее воин». «Кто такой Итея?» уточнил Джим в полголоса. «Кто-кто?» — пробурчала Алиса. «Угадай с трех раз». «Для нас радость увидеть и те, Алиса!» провозгласил абориген и обратился к Джиму. «Тебе очень повезло завладеть эта женщина!» Джим смотрел на местных и сам себе не верил, что стоит в двух шагах от них и не стреляет. С другой стороны, эти существа чем-то к себе располагали, точно не вызывали отторжения. Если бы не его встреча с рыжими обезьянами, он бы не чувствовал никакого дискомфорта. «Пусть добрые духи будут благосклонны к вашим очагам», — громко сказала Алиса. «А мой Итея на своей боевой машине будет охранять покой нашего стойбища». «И ты, радость моих глаз, будь с ним счастлива», — возвестил предводитель Итыиху. «Пусть он принесет тебе много удовольствия, и ты родишь множество маленьких развалицах детенышей». Алиса обернулась к Джиму и проговорила поехали отсюда. Помоги залезть в капсулу». Она надела шлем, Джим ее подсадил, потом юркнул в свой люк. Подключился и, накидывая ремни, изменил изгиб коленей лошарика. Тот с места пошел в обратном направлении. Очень хотелось сразу перейти на рысь, но нельзя терять лица. К тому же это нервное, Джиму в роботе никакие аборигены ничего сделать не смогут. Отошли от поселения, и лошарик побежал рысью. Высадил Алису у въезда на полигон, а знакомительная поездка закончилась. Анджей занял место в первом отсеке, лошарик побежал тренироваться, а Бэру с Алисой прошли к внедорожнику. Посещение Этыху стало для Джима самым эмоциональным событием. Другие, не менее важные, воспринимались уже без особой остроты. Так Алисе захотелось свой внедорожник, а то сколько ей еще ходить пешком. Пусть ходить почти что и некуда, база маленькая, но они же расширяются, и тут дело принципа. Покупать машину поехали с Бэроу в городок золотодобытчиков. Поселение старателей назвали очень оригинально Спрингфилд. В остальном это же было просто скопище одноэтажных домов с редкими вкраплениями двухэтажных. Зато у них работала гражданская автозаправка, хотя топливо для нее покупали раньше у военных, а теперь у Яшинах. Также действовал автомобильный рынок, а то старатели не очень доверяли объявлениям в сети. Им требовалось потрогать машину, взглянуть живому продавцу в глаза, поговорить, почему он решил продавать такой замечательный аппарат. Кстати, на рынке продавали только разные джипы, микроавтобусы и грузовички повышенной проходимости. Наверное, другие машины просто не могли до этого рынка доехать. Машину по цвету и форме выбирала Алиса, а разговаривал с продавцом и проверял агрегат Йоахим Берл. Джим все это слушал и, как самое заинтересованное лицо, торговался. Бэроу ведь ездил на служебной машине, предоставленной ему штабом, а Джиму пришлось для Алисы автомобиль покупать, пустив долг с рассрочкой, все же равно за свои кредитки. Купили девушке машину, она неделю каталась и придумала новую затею. Во-первых, допекла Бэроу и на базе начали строить гражданскую АЗС, а то ж в парке жуков заправляют не всех, кого-то просто не пускают, как штатских. «Нет, Алису пропускали без вопросов, но кто же будет думать о людях?» «Вот подумала она, что Джиму тоже нужна машина, а то перед ЭТУХу неудобно. У ее ИТЕИ нет своей самодвижущейся блестящей повозки. Лошарик не считается, он боевой и служебный». Тут выяснилась совсем смешная и неожиданная ерунда. «У Джима нет прав управления автомобилями». Вождение ничего угодно, если оно не летает и не плавает, он сдаст в любой момент, но правила уличного движения все-таки пришлось учить. Практически в тайге, твою карпину мать. Но пришлось заняться. Хорошо помогал Жора. Он быстро все запоминал. Перед экзаменами все сдавали телефоны, однако искусственный интеллект уже перебрался в мозги Джима и с каждым днем расширял свое присутствие. То есть Джим за три часа просмотрел экзаменационные билеты, и уже на другой день Алиса повезла его сдавать на права. Спрингфилд же теперь обычный городок Равенты со своей полицией и всем остальным. Впрочем, Джиму никто там проблем не создавал. Он за первую половину дня сдал теорию и вождение и получил водительское удостоверение. Они с Алисой заехали в кафе пообедать, и чтобы в два раза не ездить в Спрингфилд, отправились на авторынок. Погуляли по рядам машин, выбирая, поговорили с продавцами, два джипа опробовали на ближайшей дороге. Наконец, выбрали для Джима машину, тут же на рынке оформили в одной из многочисленных фирмочек покупку и уже на двух автомобилях вернулись на базу. В довершение всех нововведений Алиса сказала, что пока Джим ее идея, и тея, и их не будут считать его важнее нее, а он все-таки целый яша. В штабе ей кое-что объяснили. Так Джиму нужно стать ее Аяту». Он, ничего не поняв, уставился на девушку, а та сказала. «Ну, сначала съездим в Спрингфилд в отдел мэрии гражданского состояния. Оформим отношения и потом устроим на базе свадьбу». «Может, просто свадьбу устроим?» — предложил Джим глухо. «Не, без официального оформления она будет не настоящая, и все это будут осознавать. Это иху сразу почувствуют, что свадьбу не считают серьезной». «А они тут при чем, уточнил Джим. Ну, про итеи ты уже догадываешься, а аяту на их языке означает хозяин. Инга Аяту, повелитель, но ты пока молодой для такого, пояснила девушка, глядя на Джима искренними и лучистыми такими глазками. Я спрашиваю, какое местным до всего этого дело, воскликнул он. Мы же должны углублять отношения, заявила Алиса. Так свадьба для этого самое оно. Пригласим вождей и шаманов, она сухо добавила. Проект утвержден в штабе, дата операции назначена. Пожалуйста, сегодня отправь электронную заявку на сочетания в мэрию Спрингфилда». Джим пребывал в растерянности, и Жора решил его поддержать. «Я тут уже заполнил форму, тебе только подписать на мониторе и отправить». Разговор состоялся в гостиной. Джим подошел к столу, подключился к монитору, подписал и отправил документ. Через минуту пришел автоматический ответ. «Выберите дату и время в рабочий день после сегодняшнего числа». Джим выбрал одиннадцать утра следующего дня и отправил новое письмо. Тут же пришло ответное. «Будем рады видеть Джеймса Горького и Алису Сноу у себя завтра в одиннадцать. Пожалуйста, не опаздывайте». «Завтра поедем в Спрингфилд к одиннадцати», — проворчал Джим. «Замечательно», — сказала Алиса. «Я отпрошусь со службы, заскочи за мной домой в десять». Джим и сам собирался сделать Алисе предложение, но думал, что это очень сложно. Ну, кто он такой? Преступник и планетарный злодей. Связываться с таким хорошей девушкой не станет. А оказалось, что все очень просто. Всем он на Равинте безразличен. Людям хватает своих забот. Служащая мэрии прочитала текст, Алиса и Джим обменялись кольцами, нашли в Спрингфилде ювелирный магазин и расписались под документом. Им дали свидетельство о браке и поздравили. Свадьба реально была операцией штаба, и Джим ничего за нее не платил. Бэрроу сказал, что он Яша, сам себе жалования платить не может по определению и просто работает на свою собственную организацию. Фактически штаб выделял какие-то суммы на его содержание. Арендовали зал в кафе, пригласили пилотов-роботов, знакомых военных и девушек из отдела Алисы. Она сказала, что по понятиям тыху свадебный пир важного вождя должен быть многолюдным и богатым на угощение. Джим увидел живых единорогов, на них приехали вожди и шаманы. Странно похожие на лошадей и совершенно другие, иные пропорции, пластика движений, ну и морды у них скорее уродливые, и рок на носу их вовсе не красил. Вожди и шаманы были одеты в замшевую одежду, обувь из мягкой кожи, на головах носили султаны из множества перьев. Причем инопланетяне совершенно не напоминали индейцев. Серолицы и большеглазые совсем другие. Они подарили Джиму кожаный кнут, узкий вытянутый топор с длинной рукоятью и большой нож в кожаных ножнах, расшитых речным жемчугом. Алиса сказала, что это символы власти вождя и хозяина, и стали очень дорогая, даже дороже золота на данном историческом этапе. А ей, Этыльху, преподнесли тяжелые золотые браслеты с драгоценными камнями. Когда она надела их все, еле как смогла поднять руки. Браслеты носят все замужние женщины, и чем их больше, тем круче. Придется Алисе качаться, таскать эти гантели на службе отныне обязательно, а то Этыльху ее и не поймут, могут даже оскорбиться». Инопланетян угощали жареным мясом разных местных животных, пили они вино, но словно не пьянели, как это принято у индейцев. Только один, самый молодой, что-то спел по-своему. Голос у него чистый, звонкий, и песня людям понравилась. Алиса сказала, что это призыв добрых духов к ее с Джимом очагу. Жизнь Джима не состояла только из тренировок на полигоне, занятий под руководством Жоры и секса с Алисой. Им нравилось просто быть вместе. Вечерами они подолгу сидели в гостиной, обнявшись, обсуждали дела или смотрели головизор. Новостные выпуски и аналитические программы становились все интересней. Возможно, на Джиме сказалось влияние Жоры, но ведь Алиса тоже смотрела с интересом. Объявлен курс на смягчение нравов и установление законности. Из боевых частей уволили женщин и молодых людей до 18 лет. Этому известию порадовался даже Джим, ему бы не хотелось воевать с девчонками. Гильдии запретили внесудебные расправы на месте, все арестованные должны предстать перед властями. В результате, хоть гуманизм этой меры и не оспаривается, ее своевременность и разумность ставятся аналитиками под сомнение. В боях с контрабандистами все чаще встречаются люди без скафандров, и местные редко попадают под суд, чаще они громят силы гильдии и зарабатывают хорошие по местным меркам деньги. Трудные подростки, кто попался правосудию, чтобы они не оказались у пиратов, отныне получают реальные сроки и направляются в колонии для несовершеннолетних. То есть общественность все равно взяла их на содержание без малейшей для себя пользы, вернее, даже с ущербом. Случайно оступившиеся мальчишки из колонии выйдут сложившимися преступниками. Пираты их дождутся. Джим считал, что главное, чтобы это были хорошие пираты. Гильдия почему-то больше не получает контрактов на зачистку у южных лесов, солдаты больше не убивают рыжих обезьян. В результате звери расплодились и устраивают кровавые набеги на близлежащих фермеров. У них накопились к людям претензии. Аналитики считают, что раньше гильдия через подставные фирмы сама себя нанимала, чистила леса и продавала землю фермерам. Теперь же из-за законности и открытости это попросту невозможно. Решено части с экзоскелетами начального уровня вообще забрать у гильдии, как ужасно убыточные, и перевести их в силы самообороны, подчиненные парламенту планеты. Для комплектования сил профессионалами никаких денег не хватит, потому провели закон о всеобщей воинской повинности. Гражданам старше 18 лет рассылаются повестки по жребию. Эта мера в корне противоречит системе гильдий, но ведь Равента в развитых мирах принята условно. Планета участвует в некоторых программах ассамблеи, но в самой ассамблее нет ее представителей, планеты как бы нет среди человеческих колоний. Все равно для порядку силы самообороны и призыв объявили временным явлением, пока гильдия не сможет содержать все вооруженные силы. Тут же, конечно, нашлись аналитики, что спрашивали, от чего раньше дружина Джекоба справлялась со всеми вопросами и даже получала прибыль. Джим вспоминал Закари Дуга и честно себе признавался, что он точно был своего рода Яшей. Будь он жив, у Юахима Бэроу, и мысли бы не возникло дергаться. Джим считал, что до Закарии ему еще долго расти. А тот и случай подвернулся. Йоахим заявил, что они улетают в длительную командировку. Джим оставит лошарика на Анджиа, и тот, пока тут тихо, подберет из курсантов второго пилота и будет натаскивать. Джим же с Юахемом и с отрядом опытных пилотов отправляется в другой золотодобывающий район. От агентурной разведки штаб получил сведения, что там гильдия собирается поправить дела, захватить много пиратского золота. Прилетят пираты, как нормальные люди, коммерческим рейсом из аэропорта одного поселка старателей в другой, который ничем не хуже. На месте уже создана для них база, на нее доставят серых роботов с баз гильдии. А для Джима с орбиты в окрестности Бервеля десантируется новый лошарик. Бэррол считает, что гильдия сильно ошибалась, обходясь одним таким роботом. Такие машины должны быть хотя бы по одной в каждом золотодобывающем районе, что находится под охраной Яшинах. Кстати, это точно не последний такой район, будут еще. Значит, пиратский пилот-перегонщик приведет его на базу, и Джим будет в нем воевать с курсантом, одним из сержантов. Опыта пилотирования у парня маловато, зато он уже хороший солдат. Если совсем отношения не сложатся, его поменяют, но Джим должен понимать свою задачу. Майор Роутом, светлая ему память, решил не усложнять, взять Джима на храпом. Теперь же Георг погиб, и Бэрроу говорит Джиму, что его главное дело готовить пилотов лошарика. Он должен это делать для Яшина, для себя. Джим понял его очень хорошо согласился и заверил, что с его стороны нытья или саботажа точно не будет».